Аойф на полном ходу приближался к центру поля боя. Берхал Олдмен, стоя за спиной вахтенного офицера, даже не почувствовал, что его пальцы пытаются согнуть стальную спинку кресла. Эсминец Олдмена находился впереди V-образного построения. Остальные четыре корабля тоже принадлежали Хонза. Их команды, офицеры и солдаты подняли мятеж и присоединились к повстанцам. Они добровольно вызвались участвовать в этой операции. И поклялись отомстить за Айслинг. «Всем кораблям! Всем кораблям!» – приказал Олдмен. «Оружейные расчеты! Передать командование на мой корабль! Немедленно!» Приказ был выполнен. «Всем установкам! Готовность к пуску! Отлично! Цель! Вражеский линейный корабль! Гоблины! Пуск!» Снаряды средней дальности устремились к парме. «Цель! Вражеский линейный корабль!» – выкрикнул Берхал Олдмен. Он не обращал внимания на своего артиллерийского офицера. Ее не было на Аойфе, когда погиб Айслинг. Он сам разберется с этими ублюдками. «Кали, по одной на каждый корабль!» «Офицеры наведения, поддерживайте контакт со своими снарядами!» «Пуск!» Имперский линейный корабль включил противоракетные батареи и лазеры на полную мощность, пытаясь уничтожить ракеты, пущенные с эсминцев Хонза. В ослепительных вспышках защитной системы перепутали Кали с гоблинами и не смогли правильно выбрать цели. Один из гоблинов прошел сквозь оборону и уничтожил два орудийных расчета и 40 человек на прайме, а затем нанесли удар два снаряда Кали. Взрыв развалил Парму пополам, после чего линейный корабль рассыпался на мелкие кусочки. Теперь Хонза переключились на Геомис Роял. Мадейра наблюдал, как на главном экране один за другим исчезают имперские корабли. Кое-кто из них посылал сигналы о том, что повреждения слишком велики, и они выходят из боя. Все ясно. Адмирал флота Мадейра поднял микрофон и передал сигнал. Спасайся, кто может. Всем имперским кораблям, всем имперским кораблям, говорит адмирал Мадейра. Всем кораблям прервать связь. «Повторяю, прервать связь. Повторяю, прервать связь. По индивидуальным траекториям на полном ходу возвращаемся на базу. Это приказ». Он бросил микрофон. «Капитан, свяжитесь с вашей эскадрильей тактических кораблей. Я хочу, чтобы они попытались задержать мятежников. И прикрыли наш отход. Мы...» «Снаряд приближается, приближается, Отлично не удается, уничтожить не удается». Попадание. Гоблин ударил примерно в 200 метрах за командной рубкой Агиомис Роял. След за ним шла Кали. Оператор Кали увидел представившуюся возможность и послал свою ракету прямо в сторону огненного шара. Досчитал до двух, а потом подорвал ее. Вспышка сверхновой и там, где только что находился Агиомис Роял, теперь было лишь пустое космическое пространство». Остатки имперского флота – один тяжелый крейсер, один легкий крейсер, три истребителя и один вспомогательный корабль – улепетывали на полном ходу по орбите, проложенной максимально близко к радиопульсару. Они мечтали только об одном – убраться подальше из этой проклятой звездной системы. В этом секторе повстанцы не атаковали. Именно здесь их поджидала победа со стеном на борту. Всем тактическим кораблям, передавал капитан Фрестон, в нашем секторе шесть имперских кораблей. Всем оружейным расчетам получить информацию из центрального компьютера. Атакуем. Повторяю, атакуем. Ласи и ее коллеги-убийцы с шелковыми платочками в кармашках приготовились совершить операцию. С мостика победы Стен наблюдал за сражением до тех пор, пока последний имперский корабль не исчез с экрана. Его лицо ничего не выражало. Точно то же самое произошло и с Калигулой, существа одетые в такую же форму, что носил раньше и сам Стен, существа, служившие с ним или под его командованием, проводившие время в тех же барах, что и он, погибали. Лицо Килгура тоже ничего не выражало. Все Фрестон поколебался несколько мгновений, а потом продолжил. Враги уничтожены. Отлично, второй этап. Силам Стена не удастся покинуть поле боя, не видя того, что они учинили. 40 транспортных кораблей, принадлежавших за генозом и калетом, пронеслись через звездную систему. Вместе с десятью вооруженными судами пхоров они охотились за обломками имперских судов, появлявшимся на экранах. Части кораблей уничтожались специальными командами, которые устанавливали заряды. А если от корабля сохранился большой кусок, с ним разбирались при помощи лазеров или гоблинов. Не было никакой необходимости убивать оставшихся в живых солдат. Впрочем, им было не так много. Космическое сражение менее жестоко, чем морская битва вдали от берега. Подобранным имперским солдатам оказывалась медицинская помощь. Затем их отправляли вместе с теми, кто не пострадал на планету, расположенную на границе волчьих миров. На этом забытом, немного напоминающем рай мире, их обеспечат крышей над головой, пищей и постоянной медицинской помощью, но не более того, пока не закончится война между Стеном и Императором. Никакого почтового сообщения и связи с семьями и друзьями, потому что целью этой операции, проведенной в мертвой системе Истерн, было исчезновение всего Имперского флота. Стен сознательно выбрал район возле НП-0406У-32 для реализации своего плана. Любые сообщения о нападении его флота будут блокированы пульсаром. План сработал на все 100%. 26 боевых кораблей, адмирал и их команды исчезли. Бесследно. Это напустит страху даже на самых храбрых воинов. И так же точно как Истерн стал местом, где состоялось сражение, пульсар НП-0406У-32 обеспечил подходящую арену для разгрома, сообщить о котором не представлялось возможным. Статья, которая легла в основу речи Вечного Императора на церемонии выпуска в одной из самых престижных имперских военно-морских академий, была перепечатана в новостях флота. В своей речи Властитель сообщил, что молодым офицерам довелось служить в очень сложные времена. Но это еще и великие времена, и тот, кто проявит себя на поле боя, будет замечен и награжден. Второе важное положение статьи находилось в самом конце Imperial Times, куда ни один человек не заглядывает ради удовольствия. Здесь печатали сведения о новых назначениях, наградах и переводах имперских офицеров. Семь адмиралов решили уйти в отставку. Все семеро, как установили аналитики, пользовались всеобщим уважением. К тому же они считали, что настоящий командир должен руководить сражением, опираясь на четкий анализ ситуации, а не бросаясь в бой, очертя голову, гордо стоя на мостике флагманского корабля. Следующей новостью был старт нового огромного линейного корабля, который назвали «Дюрер». Император назначил себя командиром этого флагманского корабля. Боевого корабля, а не яхты или пассажирского космолета, отметили аналитики. Все эти малые новости были собраны в специальной статье. Но главной новостью являлась редакционная статья в Imperial Times. Император отдал приказ начать строительство мощного имперского флота в самые сжатые сроки. Не пройдет и шести месяцев, а новый грандиозный флот уже будет готов. Однако больше всего писали о другом. Под звуки фанфар было объявлено, что адмирал флота Андерс и его штаб призвали на помощь Вечного Императора, чтобы тот поделился с ними мудростью и опытом и помог поймать бандита Стена. Мятежникам удалось выманить Императора из его цитадели. Теперь властитель стал уязвим. В следующий раз Стенна нанесет удар в самое сердце Империи, а потом доберется и до вечного императора.